Бородач опустил ружье, но весь его вид выражал настороженность. «Кто вы?» Голос был хриплым и низким. «Я Барт Андерсон. Можно я подойду поближе?» «Ваше ружье ни к чему», — продолжал я с улыбкой. «Можете его убрать. Не двигайтесь. Что вам здесь надо?» а еще пещеру Синей Бороды. Может быть, вы знаете, где она? На этом острове нет пещер. Проваливайте. Вы уверены? А один парень в Нептуне сказал мне, что она где-то здесь. Я сказал, убирайтесь вон. Почему-то так враждебно. Как будто я в вашем доме. «Вы что, отшельник?» Я начал медленно приближаться. Ствол ружья вновь подпрыгнул, и теперь был направлен мне на грудь. Я сказал, убирайтесь. Угроза была недвусмысленна. Полегче, полегче. Почему вы так недружелюбны? Разве вы не хотите... Послышался треск ружейного выстрела. Пуля чиркнула над моей головой. Возможно, выстрел был... Предупреждающим, но ружье было однозарядным. Я рванулся вперед. Двумя прыжками я достал его в тот момент, когда он пытался вставить другой патрон. Реакция его была мгновенной. Если бы не мой опыт войны в джунглях, я не избежал бы удара ноги в пах. Теперь же он пришелся мне в бедро, но это заставило меня покачнуться и отступить. Он взмахнул ружьем, пытаясь нанести удар прикладом в лицо, но я успел нагнуться и вложил весь свой вес в удар в область желудка он выпустил из легких весь запас воздуха и повалился на колени. Пытаясь набрать воздух в пустые легкие, он получил от меня второй удар с крещенными ладонями по затылку. Это его доконало. Он распластался на траве лицом вниз. Я быстро вошел в палатку и осмотрелся. В ней стояли две кровати на значительном расстоянии друг от друга. Умывальник кстати, тазиком на табуретке, под ними складной стул. На одной стороне стола были разложены предметы женского туалета. Гребень для волос, щетка, зубная щетка, пудра, пульверизатор. С другой стороны столика. Лежали вещи мужского опехода. Ну, зубная щетка, сигареты, дешевая зажигалка, кружка. Я вышел из палатки и посмотрел на бородача. Он начал приходить в себя. Я поднял ружье и, прислонившись к палатке, стал ждать. Он встал на колени и с трудом поднялся. Глядя на меня горящими глазами, он стал ладонью массировать шею. «У меня самые дружеские намерения», — сказал я. В глазах его отразился испуг. «Что вы здесь делаете?» — опять начал он. «И прекратите этот треп насчет пещеры Синей Бороды. Что вам здесь надо?» «Допустим, просто отдыхаю от шума и суеты города, как и вы. Великолепные островки. Здесь можно прекрасно отдохнуть до наступления холодов». Его глаза сузились. «Вы что, дезертир?» «Я же уже сказал, отдыхаю от шума города. А вы кто? Что вы здесь делаете?» Он подумал, потом покачал головой. «Я демобилизовался шесть месяцев тому назад». Я не сомневался, что он врет. Армейского человека видно сразу. Я три года прослужил в военной полиции и отчетливо знал, как выглядят демобилизованные. О, «Вы здесь неплохо устроились. У вас прекрасная палатка. Недолго собираетесь здесь оставаться? Сколько захочу. Для вас здесь нет места. Поищите свою пещеру». На другом острове. Я думал о женских вещицах, которые видел в палатке. Возможно, здесь с ним была еще и женщина, или это вещи